Ликовали эллины Трапезунда, радовались жители Фенискиры, потомки Халибов, словно предугадывали, что Митридат вернет их рудникам и плавильням былую славу. Совершили возлияние богам амассийцы, вечно страдавшие от набегов воинственных галатов. Но более всех торжествовали синопейцы.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 Разбежались слуги в страхе перед новым господином. Дочь Лаудика осыпала мать проклятиями. Она кричала, что помнит и любит Митридата и знает, что он явится и отомстит за отца. «Лучше бы я умерла в ту ночь, когда дала ей жизнь», — думала Лаудика. «Когда, не веря, что выживу, Эвергет дал мое имя новорожденной». Лаудика ходила из зала в зал, где вышли из углов потревоженные тени. Близ фонтана лежал, как тогда Эвергет, и в свете луны лицо его было мертвенно-бледным. По мозаике шагал римский посол, и звуки его шагов, его лающие речи, отдавались в ушах тревожным звоном. Она очнулась от шума шагов. «Нет!»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 «Что ты делаешь? Это мать!» — крикнул Муаферн, загораживая Лаудику. Муаферн лежал на спине, широко раскинув руки. «Он умер, как воин!»